В целом, ряде встроенных стран, супруги раз в неделю выходят. То есть одеваются и идут в театр, в кино, потом в ресторан или прямо в ресторан. Естественно, не поесть. Это способ обновить отношения. Поухаживать, поиграть во флирт. Они словом, снять тапки у нас, если и выходит, то главным образом в гости. Опляшут, покорит, неизбежно напьются. И какой уж там секс с перегаром. И главное, никакой навязны в этом мероприятии ни для него, ни для неё. Она и так знает, что благоверный свинья. Он, в свою очередь, на утро вспоминает что благоверность строила кому-то глазки. Нет, по-настоящему спать с женщиной – это приключение. Авантюра, фиеста, иногда корида – это повод и способ прежде всего быть значительным, сильным, неожиданным, глубокомысленным, остроумным, неотразимым. И только во вторую очередь получить свое маленькое удовольствие. Мужчина забудет лицо и имя случайной партнерши, забудет, как именно с ней это было, но до конца дней своих будет помнить ее по хвалу своему искусству в постели. Мой приятель большой ходок по женской части как-то сделал интимное признание, что... В принципе, мужикам не свойственно Нормальная степень откровенности, которая практикуется в тесном дамском кругу, у мужчин считалась бы верхом эксбецианизма. Он сказал, что самый острый момент в сближении с женщиной для него не само событие, а короткий миг до него, когда новая партнерша впервые снимает трусики что-то подобное можно найти у сартра как известно был он отнюдь не выдающийся внешности и по собственному признанию весьма средних мужских достоинств но именно жан поль сартер чувственной франции считался образцовым бабником один из его подвигов Во время визита в СССР соблазнение переводчицы, представленной к нему КГБ, совсем для других целей. Тогда чекисты путан не подкладывали. Он не просто с ней переспал, но и разболтал о своей Виктории. У бедняжки, видать, не были большие неприятности – Так вот, Сартер открыто признавал, что никогда не получал особенного удовольствия от совокупления с женщиной, но ни чем не сравнимое наслаждение от обладания ими. Всегда. Тут, как выясняется, важна сама победа, а не плоды победы. Не мясо кабана. А трофей на стене в кабинете, бабочка в коллекции, засечка на прикладе ружья, донжанский список Пушкина, если таковой был. Этот список не отклонения, а самый, что ни на есть, конечный итог суеты мужской особи отряда высших приматов. Для обычного средневзвешенного мужчины секс – это то, что лишено продолжения. Отметился – и хватит. Одна-две встречи, ну отпуск. Если дольше, она начнет тебя раскусывать. Есть, правда, отдельные долгоиграющие случаи, полеговеченные классикой жанра вроде «зимней вишни" это когда мужчина никак не может решиться или не собирается это делать если он женат то долго и неприлично врет что там все кончено но что дети не виноваты